Глава шестьдесят третья. Сегодняшний день особенный. Мы едем к Лейли. Там соберутся наши ближайшие друзья. Люди, которые ожидали, что мы поженимся, будут неприятно удивлены с вдовством с другим женихом. С утра думал, что буду нервничать, но к обеду осознал, что безразличен к происходящему. Что умерло, то умереть не может. Приезжаем к дому Альберта. Поднимаемся на последний этаж. где находится двухъярусная квартира семьи, с которой мои родители решили связать себя нерушимыми семейными узами. Дверь открывает младшая сестрёнка Лейлы. Привет. Улыбаюсь ей по-настоящему, рад её видеть. Кажется, сегодня она будет единственной, кому я рад по-настоящему. Не хочу видеть ни чужую невесту, ни её родителей. Добрый день. Из двери зала выходит Альберт с женой. Оба в праздничных одеждах. Из комнаты слышится говор. Понятно, что Лейла там не одна, прячется за разговором, не выходит из комнаты. Зато появляется её бабушка. Улыбаюсь, жду, что она, как обычно, первая встретит меня. Ведь мы с Лейлой провели с ней сотни часов вместе. Она сопровождала нас в театр, на каток, иногда даже в кино. В этот раз она меня не выбирает, игнорируют. Первого приветствуют Назара. Сказать, что я ревную, значит, ничего не сказать. Мне сносит крышу от гнева. Боль раздирает внутренности в клочья. Проходим в зал к гостям. Лейла сидит за богато накрытым столом. Здесь же её братья, сёстры. На этот раз не жду, что меня будут приветствовать. Отступаю на шаг назад, прячусь за широкой спиной старшего брата. Он сегодня само совершенство, одет с иголочки, темный костюм, белая рубашка. Взгляд Назара ползает по Леле, как по своей собственности. Хочется врезать ему. Он идет вальжно к невесте, будущей жене, берет ее за руку. Она тут же при всех выдирает свою хрупкую ладонь из его огромной ручища. Назар дарит темный, ненавидящий взгляд мне. Меня продирает до внутренностей. Хочется рыдать, но я терплю. Садимся за стол. Вроде все свои, но в комнате висит жуткое напряжение. Эта ситуация смущает всех. Но все молчат, будто набрали в рот воды. Неужели не понимают, что сейчас самое время высказать свою точку зрения, заявить во все ушения? Что нельзя так поступать с живыми людьми. Нельзя разбивать вдребезги два любящих сердца. Лейла, помоги сёстрам на кухне, командует Альберт дочери. Девушка в кремовом платье с высокой причёской поднимается, на цыпочках выходит из комнаты. Сёстры за ней. Мужчины обсуждают приготовление к свадьбе. А я просто сижу, замер, оцепенел. Я не здесь. Меня больше нет. Тёплая ладошка касается моего плеча. Слышу шёпот над ухом: "Иди на кухню. Нужна твоя помощь". Как во сне поднимаясь, иду. На кухне никого нет, только она. Моя Лейла стоит, прислонившись к подоконнику. "Это не я", шепчет едва слышно. "Здесь нет моей вины". Подхожу, ловлю руку девушки. Заглядываю в её напуганные глаза. Там плещется отчаяние. Проваливаюсь в бездну. Летим с Лейлой с обрыва вместе. По щекам любимой Катеца огромные слёзы, похожие на неогранённые алмазы. Априори ненавижу всех, кто заставляет её сейчас страдать. Ненавижу. Трезвый расчёт и отцов. До чего они довели детей? До отчаяния. Хочу ощущать любимую подушечками пальцев сегодня последняя возможность больше не смогу трогаю любимое лицо чёрные глаза девушки задерживаются на секунду на моих губах принимаю это как знак целую её быстро кратко как вор хочешь я их не успеваю договорить девушка закрывает мой рот ладонью давай сбежим шепчет она Куда? В Москву. Бросим учёбу, родных. Мы же оба ненавидим географию. Я пойду петь в ресторан, ты работать. Снимем комнату, мы справимся, поднимемся. Бог не оставит нас, ведь мы так сильно любим друг друга. Мы не справимся. Они сильнее нас. У них связи и деньги. Они будут искать. Возвращают девушку в реальность. Но она не желает. перечит мне даже взглядом. За это её люблю, за стойкий, упрямый характер. Лейла впивается в меня горячим отчаянным взглядом. Плевать на мою честь, она мне не нужна без тебя. Милый, поверь, мы сможем, гладит меня по руке. Погружаюсь в невероятный мир любимый, соглашаюсь. Встречаемся на железнодорожном вокзале в 6:00 утра. Садимся в поезд Казань-Москва. прячемся в купе. С замиранием сердца ждём отправки. Вот оно, последний гудок. Поезд трогается, набирает обороты. Подмерный стук колёс, успокаиваемся. Держимся за руки, улыбаемся. У нас всё получилось. Перед нами открывает свои двери целый мир. Вот вы где, голубки. Дверь купе отъезжает в сторону, в проёме материализуется широкоплечая фигура Назара. Вы же не думали, что я дам вам уйти? На кону бизнес семьи, честь, репутация. Назар входит в купе, по-хозяйски садится рядом с Лейлой, забирает её руку из моей. Это чужая невеста, понял? Нет, кричит девушка, когда в купе вваливается её отец. Её крик режет по ушам, разрезая мою жизнь на до и после